Но я уладил дело с кредиторами в пользу несовершеннолетней. Он предложил мне дать подробные разъяснения. Я отказался. По неспособности понимать денежные дела вообще, а метро Муша в частности. Нотариус снова стал оправдывать систему воспитания мадемуазель Префер и в виде заключения сказал «Нельзя учиться весело». «Учиться можно только весело», — ответил я. «Искусство обучения есть искусство будить в юных душах любознательность и затем удовлетворять ее. А здоровая живая любознательность бывает только при хорошем настроении. Когда же насильно забивают голову знаниями, они только гнетут и засоряют ум. Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. «Я знаю Жанну. Если бы этого ребенка доверили мне, я сделал бы из нее не ученого, ибо желаю ей добра, а ребенка, блещущего умом и жизнью, такого, чтобы в его душе вся красота природы и искусства отображалась нежным блеском. Она жила бы у меня в духовном единении с красивыми пейзажами, с идеальными образами поэзии и истории» с благородно-трогательной музыкой. Все, к чему мне хотелось бы внушить ей любовь, я сделал бы для нее привлекательным. Даже рукоделие я бы возвысил для нее подбором тканей, характером вышивок и стилем кружевных отделок. Я подарил бы ей красивую собаку и пони, чтобы научить ее ходить за живыми существами. Я подарил ей птиц чтобы, кормя их, она узнала цену капли воды и крошки хлеба. Я создал бы еще одну отраду для нее, возможность радостно благотворить. А поскольку горе неизбежно, поскольку жизнь полна страданий, я научил бы ее той христианской мудрости, которая нас поднимает выше всех страданий и красит само горе. Вот как я мыслю! воспитание девицы». «Преклоняюсь», — ответил мэтр-муж, складывая руки в черных шерстяных перчатках. Он встал. «Вы понимаете, — конечно, — сказал я, провожая его, — что я не собираюсь навязывать мадемуазель профер мою систему воспитания, глубоко личную и совершенно несовместимую с укладом даже лучших пансионов». Я только умоляю вас, склонить мадемуазель Профер к тому, чтобы она давала Жанне поменьше работы и побольше отдыха, не унижала ее и предоставила свободу ее душе и телу, насколько это допускает устав учебных заведений. С бледной и таинственной улыбкой мэтр муж стал уверять, что замечания мои будут встречены наилучшим образом, и с ними будут очень считаться. Вслед за этим он кивнул мне головой и вышел, оставив меня в состоянии какого-то смущения и беспокойства. В жизни я встречался со всякими людьми, но ни один не был похож на этого нотариуса и на эту содержательницу пансиона. Шестое июля. Мэтр-муж так задержал меня, что на этот день я отказался от своего визита к Жанне. Мои профессиональные обязанности заняли остальные дни недели. Достигнув возраста, когда отдел уходит, я еще связан тысячью нитей с тем миром, в котором жил. Я председательствую на конгрессах, в обществах, академиях. Я обременен почетными должностями... В одном лишь министерстве у меня их добрых семь. Правление и канцелярии охотно отделались бы от меня, так же, как и я охотно бы отделался от них, но привычка сильнее и меня, и их. А потому я, ковыляя, взбираю с показенным лестницам. После моей смерти старые служители будут показывать друг другу мою тень, блуждающую по коридорам. Когда ты очень стар, необычайно трудно взять и исчезнуть. Аж тем, как говорится в песенке, пора уйти в отставку и думать о конце. Старая маркиза, философка, бывшая в молодости другом Гельвеце, которую я видел у своего отца весьма престарелой, заболев в последний раз, приняла у себя кюре, желавшего подготовить ее к смерти, «Разве это так необходимо?» — сказала она ему. «Я вижу, что это прекрасно удается всем с первого же раза». Спустя некоторое время отец мой навестил ее и застал в очень плохом состоянии. «Добрый вечер, мой друг», — сказала Маркиза, пожимая ему руку. «Скоро я увижу, выигрывает ли Бог при личном знакомстве с ним». «Вот как умирали красавицы, друзья философов!» Такой конец бесспорно не имеет ничего общего с вульгарной дерзостью, и легкомыслие такого рода не бывает в голове у дураков. Но мне оно претит. Мои опасения и мои надежды несовместимы с таким уходом. Перед уходом я бы желал обдумать все поглубже, Вот почему мне надо будет в течение ближайших лет найти время отдаться самому себе, иначе я рискую. Но Тш! как бы та, что идет мимо, не обернулась, заслышав свое имя, я еще могу и без нее поднять свою вязанку». Жанну я нашел очень довольный. Она мне рассказала, что в прошлый четверг, после того, как ее опекун побывал у меня, мадемуазель Префер отменила установленный порядок и освободила Жанну от нескольких работ. С этого блаженного четверга она свободно прогуливается по саду, в котором недостает только цветов до да зелени, и теперь получала возможность работать над своим злосчастным святым Георгием. Улыбаясь, она сказала мне, «Я знаю, что всем этим обязана я вам». Я заговорил о другом, но заметил, что она тщетно старается внимательно слушать меня. «Я вижу, вас занимает какая-то мысль», — сказал я, — «поделитесь ею со мной, иначе мы не скажем друг другу ничего путного, и это будет недостойно ни меня, ни вас». Она ответила, «Нет». Я вас слушала, но это верно, что я думала об одной вещи. Вы мне простите, не правда ли? Я думала о том, что мадемуазель Префер должно быть очень вас любит, если она вдруг стала так добра ко мне. И она взглянула на меня с улыбкой, но в то же время испуганно, чему я засмеялся. «Вас это удивляет?» — спросил я. «Очень. Почему же?» Я совершенно не вижу оснований для того, чтобы вы нравились, мадмуазель Префер. — Значит, вы, Жанна, считаете меня неприятным человеком? — О, нет. Но, право, я не вижу никакой причины, чтобы вы нравились, мадмуазель Префер.